Эпилог Мать может бесконечно наблюдать за своей дочерью, особенно когда в ее глазах плескается счастье, а каждое движение наполнено любовью. Я ловила взгляды, которые украдкой кидала матушка, и у меня под сердцем клубком сворачивалось умиротворение. Она была за меня счастлива, несмотря на то, что я выбрала свой путь в жизни. Несмотря на то, что обижалась на сокрытие завещания моего отца. Несмотря на то, что тогда сбежала и заставила ее волноваться. Она была счастлива, потому что любила меня и видела, что мне хорошо. А я кружилась по бальной зале своего родового замка в объятиях, теперь уже мужа, и улыбка не сходила с моего лица. Позади остались три месяца помолвки, предсвадебная суета и церемония бракосочетания. Это были дни, наполненные удивительными событиями, и каждая из них шаг за шагом вело меня к счастью. После достопамятного разговора матушка и отчим дали мне благословение на бракосочетание с лордом Фалоуми, и отбыли обратно обратного имени. Леди Пристли категорически заявила, что свадьба будет приурочена к зимним празднованиям, что она пригласит на торжество все знатные семьи города, а также родней столицы что у меня будет самое роскошное платье за последнее десятилетие и невероятно дорогая Деодема под фатой, что она все организует сама, а я могу продолжить учёбу, раз нахожу в этом удовольствие. Моим единственным условием стало приглашение тёти Вивельтины. Ведь помимо того, что она сестра моего отца, не без её участия я смогла проделать весь этот непростой путь и понять, чем хочу заниматься в жизни а решила я после окончания Академии открыть курсы для благородных и не очень девушек, где буду им рассказывать, что замужество — это не единственное средство существования, что можно получить профессию и зарабатывать честным трудом. Журналистки, юристы, лекари, библиотекари, ассистентки — это лишь малый перечень мест, где не требовались магические способности. А если у девушки есть дар, то перед ней будут открыты любые пути, стоит только отучиться в Академии». Алекс посмеивался над моими планами, но, надо отдать ему должное, всячески поддерживал. А Эдди даже пообещал читать на моих курсах лекции. После неоднократных посещений нотариуса, запросов в Главное юридическое бюро столицы и другой бюрократии, ему, наконец-то, выдали сертификат, подтверждающий дееспособность, но с некоторыми ограничениями. Эдвард Розенталь признавался разумным кота-сервалом, обладающим правом на свободу и личную неприкосновенность, правом на передвижение и выбор места пребывания. Однако для владения движимым и недвижимым имуществом ему требовался опекун, как несовершеннолетнему ребенку, Хотя бы для того, чтобы ставить подпись на документах. Этот навык дядя пока не смог привить своему кошачьему телу. Все попытки расписаться на бумаге заканчивались ее сожжением. Каково же было мое удивление, когда Эдди попросил вызвать в город свою вдову Виви Розенталь? Не без моей помощи он во всем ей признался и попросил стать его опекуном. Пообещал заработать достаточно средств, чтобы она больше не чувствовала себя так стесненно. Тетушка после этого разговора долго плакала, а потом объявила, что это ее крест, и она будет нести его с честью. Наблюдая за ней, я видела, что тетя рада была выбраться из своего кокона. У нее появилось создание, о котором нужно заботиться, которому нужно помогать. И это наполнило ее жизнь смыслом. Усталые печальные глаза стали светиться счастьем. Если я встречала тетушку на улице, то знала наверняка, что где-то неподалеку гуляет Эдди, оберегая и защищая свою вторую половинку. Танец подходил к концу, и я собиралась ненадолго отлучиться из зала, чтобы взять в кабинете дарственную. Решила подарить тете Виве квартиру, расположенную недалеко от академии, и небольшой счёт в банке, благодаря которому она не будет больше переживать о завтрашнем дне. Как только я стала замужней женщиной, то получила доступ к наследству отца и могла позволить себе такие подарки. «Ирейн, погоди!» Окликнул меня знакомый голос у самого выхода. «Уже сбегаешь собственной свадьбы?» Нина рассмеялась, но весь ее вид выдавал напряжение. «Мне нужно подняться наверх, забрать кое-что. Я скоро вернусь. А ты почему не танцуешь? Что-то случилось?» Пойдем, я тебя провожу», — прошептала подруга, беря меня под руку. Мы вышли в длинную галерею, но я почти сразу свернула в боковой ход к лестнице, ведущей на второй уровень где имелся узкий балкончик, опоясывающий бальный зал по периметру. «Рассказывай, что у тебя случилось?» Подбодрила я подругу, когда вокруг нас не осталось гостей, и даже шум общего веселья стал приглушенным. «Ничего не случилось, но я чувствую себя здесь так неловко», ответила Нинель, разглаживая невидимую складку на атласной юбке. «Тут столько ярких, красивых девушек, а главное — богатых». «Далтон наверняка приглядит себе более выгодную партию». Последние слова она почти уже шептала, с трудом сдерживая дрожь в голосе. «Вытащи его танцевать, и ты поймешь, что он в этом цветнике видит только свою капельку». «Никуда он тебя не отпустит, тем более что без воды весь этот цветник завянет». «Во-первых, Далтон не любит танцевать». Она тяжело вздохнула, кажется, не очень поверив моим словам. А во-вторых, он пытается завести здесь полезные знакомства, поэтому ведет какие-то заумные беседы с разными людьми. А мне скучно стоять рядом. Тем более, что некоторые из этих господ едва дотягивают мне до подбородка. Я чувствую себя каланчой в пожарной части. «Твой пожарник сейчас спалит пол замка?» Усмехнулась я, подходя к балюстраде балкона. «Смотри, как голова вертит в поисках тебя, а ты говоришь, выгодная партия». Он её и не разглядит за тобой». Я призвала ветер, и его мягкой ладонью повернула голову Клифа так, чтобы он взглянул наверх. Стоило ему увидеть Нинель вместе со мной, как парень облегченно выдохнул. Щелкнув пальцами, он пустил в нашу сторону небольшую искорку. Как только она подлетела ближе, то вспыхнула небольшим сердечком, а потом осыпалась искрами вниз. Губы подруги растянулись в довольной улыбке. Плечи тут же расправились подбородок приподнялся, глаза засияли счастьем. Далтон самоуверенно усмехнулся, потом показал жестами, что у нас пять минут, и вернулся к прерванному разговору. «Ох, капелька!» — невольно рассмеялась я, продолжая идти дальше. «Я жду не дождусь, когда вы уже поженитесь». Подруга только смущенно потопилась. Видимо, они обсуждали этот вопрос, но к единому мнению еще не пришли. Причем я была уверена, что сомневалась именно Нинель. Магам огня не свойственны были долгие раздумья. Они возгорались идеей как пламя и стремились быстрее воплотить ее в жизнь. Теперь, когда я неплохо успела узнать Далтона, я верила, что он не перегорит, а потихоньку добьется от любимой заветного вода. В любом случае, нам всем еще предстояло получить диплом о присвоении магической специализации а пока два с половиной года впитывать знания наших магистров, показывать навыки на турнирах, пробовать свои силы на практике. Забрав нужные документы, мы не стали с Нинель задерживаться и спустились к гостям. Клифф тут же нас перехватил и увлек свою капельку на паркет «Вихрь вальса». Я же нашла тетю Виви и преподнесла ей подарок. «Ирейн, позволь тебе похитить у твоей тетушки. Раздался за спиной любимый голос, и я не сдержала вздоха облегчения. Растроганная тетя не могла перестать меня благодарить. Было очень неловко ее прерывать, поэтому появлению мужа я очень обрадовалась. Подхватив меня под руку, Алекс отошел в сторону. «Кажется, пришло время главного танца молодоженов. Прошептал он, целуя мою руку. «Ты готова?» «С тобой всегда!» Мы прошли к восточному входу и встали лицом к залу так, чтобы играющий на балконе оркестр, а особенно его дирижер, нас видел. Очередная мелодия закончилась, и после мгновенной паузы грянули фанфары. Все танцующие тут же отошли к стенам, освобождая паркет. Заиграла легкая романтичная композиция. Никто уже не помнил, почему в нашем городе ее стали называть танцем молодоженов, но традиция за много лет закрепилась. Мы сделали несколько шагов вперед, развернулись друг к другу, и Алекс закружил меня по залу. Поскольку свадьба приходилась на пик празднования зимней стужи, то и платье мне матушка заказала, как снежной королеве. Высокий воротник полукругом, украшенный почти прозрачными сапфирами. Камни выглядели как капли застывшей воды. Края воротника переходили на грудь, образуя линию декольте, открывающую лишь маленький кусочек кожи, потому что остальной лифт От плеч до талии был пошит из невероятной красоты вышивки, повторяющей морозный узор. То тут, то там поблескивали словно снежинки маленькие бриллианты. От талии до пола расходилась пышная юбка из плотной атласной ткани. И если сверху она была такая же белая, как узор на лифе, и искрилась словно снег на солнце, то к низу принимала голубоватый оттенок. На запястьях у меня позвякивали браслеты из горного хрусталя, напоминая звук ранней капели. Я не видела себя в отражении, но восторг в глазах любимого мужа говорил о многом. Душа словно пела, а вокруг ног закручивалась кольцами родная стихия. Мне приходилось сдерживать ее, чтобы не воспарить от счастья ввысь, потому что у нас планировался совместный полёт. Пока мы отвлекали внимание гостей, Эдди тихонько притащил наше первое изобретение — летающую тарелку. Ее дополнительно украсили белым покрывалом а по краю закрутили искрящуюся серебром нить, создающая мерцающий эффект. Несколько элегантных па, и мы аккуратно следующим шагом встали в центр тарелки. Она плавно поднялась, благодаря импульсу, который я направила в управляющий контур, и полетела по залу. Все присутствующие ахнули. Алекс обнял меня за талию. Не то чтобы это помогало удерживать равновесие, просто стало отличным поводом прижаться друг к другу. Увидев восторженные лица однокурсниц, которых я пригласила на торжество, я не удержалась и сделала на нашей тарелке вираж. Благо, магия воздуха помогала удерживать устройство от заносов. На последнем круге я взмахнула рукой и всех, кто находился внизу, осыпала искрящимися снежинками, подтверждая статус снежной королевы. «На счастье!» — выкрикнула я. «И на удачу!» — добавил Алекс. На этих словах летающая тарелка поднялась еще немного выше и застыла перед стеклянными дверьми верхнего уровня, выходящими на уличную веранду. Сойдя на пол, мы прошли сквозь распахнутые стеклянные двери, готовясь к самому главному нашему сюрпризу. Гости в это время брали меховые накидки и спешили на улицу через основные двери замка. У края террасы нас ждала летающая повозка, аэромобиль, как прозвал его Алекс. Она была нарядно украшена и походила на сказочные сани, зависшие в воздухе. Муж помог мне перешагнуть через бортик и занять свое место, а затем разместился рядом. Закрыв дверь, Алекс повернул руль и немного отвел аэромобиль в сторону от замка. Мы выглянули в окна с двух сторон и помахали гостям, стоящим внизу. До нас доносились восторженные возгласы. «Это было первое летающее изобретение в мире» и меня переполняло чувство гордости, что мы смогли его сделать. Правда, временами пришлось чуть ли не ночевать в лаборатории, чтобы успеть продемонстрировать опытный образец на свадьбе. Но оно того стоило. Гости были в восторге. Некоторые даже не верили своим глазам, выдвигая различные версии. Я увидела, что между приглашенными важно ходит лорд Пристли. Он что-то говорил, переходя от одного гостя к другому. Я не слышала его голос, но точно знала, что сейчас он всячески агитирует своих знакомых вложиться в наше перспективное изобретение. Он и сам это уже сделал, сдержав данное нам три месяца назад слово. Еще раз махнув гостям напоследок, Алекс вернулся к управлению аэромобилем и, аккуратно выруливая между вековыми деревьями, направился в наш загородный домик, где мы собирались провести «Медовую неделю». На месяц нас отказались отпускать из Академии. Как только мы оказались над полем, Алекс включил автоматическое управление и повернулся ко мне. В его глазах сияло счастье. Рэн, я не помню, говорил ли уже сегодня. Я люблю тебя». «Говорил», — улыбнулась я. «И не один раз. Но ты прав. Мне тоже не терпится повторить это вслух. Я тебя люблю». Мы, не сговариваясь, потянулись друг к другу, чтобы попробовать эти слова на вкус. Его губы накрыли мои, даря невероятное ощущение. Вокруг нас закружила воздушная змейка, словно связывая навеки. У меня кружилась голова от счастья. Могла ли я подумать еще полгода назад, что моя размеренная тихая жизнь сделает такой крутой вираж и подарит не только любимое дело, но и человека, который стал мне мужем, другом, наставником? и поддержкой в самых ветреных начинаниях. Конец. Книгу для вас прочла Яна Зимон.